Подавив авиацию противника на аэродромах, мы открываем дорогу танкам, а наступающие танки, в свою очередь, опрокидывают аэродромы противника. Цели для нашей авиации не городские кварталы, не электростанции и не заводы, а вражеский самолет, не успевший подняться в воздух, огневая точка, мешающая продвижению нашей пехоты.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 мгновенно реагируют на ее изменения и вкладывают свою долю в успешный исход быстротечного боя. Владимир Петляков, кроме тяжелого четырехмоторного, точнее пятимоторного ТБ-7, создал и другой, небольшой, двухмоторный, скоростной, маневренный, пикирующий бомбардировщик П-2. Это было именно то, что нужно Сталину, и Сталин решил,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 Гитлеру не надо разрушать судостроительные верфи Бреста, танковые и артиллерийские заводы Шарбура, Шамона и Буржа, авиазаводы Амстердама и Тулузы. Они будут работать на усиление военной мощи Третьего рейха. Для Блицкрига Гитлеру нужна авиация, но не та, которая разрушает города и заводы, а та, которая одним ударом Накроет французскую авиацию на аэродромах, которые внезапными ударами парализует всю систему военного управления. Нужна авиация, которая откроет путь танкам и обеспечит стремительность их рывка к океану. Нужна авиация, которая вестит над полем боя, выполняя заказы танкистов, авиация, которая бьет не по гигантским площадям, а по точечным целям. Для близкрига нужен небольшой пикирующий бомбардировщик, который несет совсем немного, но бомбит точно, двухмоторный Ю-88, а то и одномоторный Ю-87. Потом война пошла не тем руслом, война из быстротечной превратилась в затяжную. Появились города, германским танкам недоступные, Лондон и Челябинск, Бристоль и Куйбышев, Шеффилд и магнитогорск Вот тут Гитлеру стратегическая авиация не помешала бы, но ее не оказалось. А идеи Лапчинского, высказанные задолго до прихода Гитлера к власти, сталиным были использованы, правда, не в 41-м году, как замышлялось, а в 45-м.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 результатом которой будет не уничтожение экономического потенциала Германии, а его захват. В ноябре 1940 года Сталин окончательно решил совершить против Германии то, что через несколько лет он совершит против Японии.